Глава 11. Проклятая дрянная кошка. Станал я от боли во всём теле, поскольку пробуждение было неисприятным. Вчерашняя нагрузка и работа теперь с болью отзывалась в каждой мышце тела. Особенно сильно болели запястья, так что я с трудом мог пошевелить руками. Даже поднять их было почти невозможно, настолько болели мышцы. Что бы тебя в шизы кусали до смерти. Лежал бы сейчас вот в джакузи, попивал бы морковный смузи. Нет, блядь. Идти в древний Египет, жара, вонь, и сраная деревня. Я продолжал ругаться, пока старуха полотна не отогнулась и внутрь не заглянул крайне смущённый Рехмир. "Твоё величество, у тебя всё хорошо?" высливо поинтересовался он. "Нет, Рехмир", честно признался я. "Я ненавижу ваш мир в это время и главное проклятую Бастет, которая меня сюда закинула". Он смотрелся ещё больше. Простите, Бог Монту, но выше моих сил помочь вам в этой проблеме. Я это понимаю лучше тебя, так что помоги мне встать. Он бережно обняв меня, поднял на ноги, которые слегка трязли от того, что я вчера весь день на них просидел, и поддерживая за плечи, повёл на выход. Ко мне тут же бросились военные, перехватывая меня у Рихмира, причём самый старший Минмос заботливо спросил: "Твоё величество, тебя наказала богиня Сяхмет? за то, что ты вмешался в её обряды. Я сначала не понял, о чём он, а затем догадался, что они приняли моё бессилие и больный вид изоноющих мышц за наказание богини целительства, за то, что выполнял работу, которую обычно делали только её жрецы. "Конечно", буркнул я. "Какие ещё могут быть варианты?" Они понятливо переглянулись и помогли мне присесть на самодельную лавку, сделанную по моему приказу, как впрочем и стол. Уровень работы египтян по расщеплению тонких стволов акации на доски с помощью клиньев был просто запредельным. Так что, пока я открыв рот, смотрел от за работы двух мастеров, они по моим чертежам быстро всё соорудили, не использовав при этом ни единого гвоздя, только доски и клей. Тут я обратил внимание, что зашевелились нубийские рабы, лежащие под навесом. И все, кроме сильно тяжело раненых, сели рядами на колени и стали биться лбами о землю, произнося какие-то странные слова. Что это с ними? обратился я к воянам, которые через пень-колоду, но частично понимали их язык, зря что ли с ними воевали. Сейчас узнаю, царь. Один из тех, кто их понимал лучше всего, бросился к ним и минут 5 активно жестикулировал с одним из нубийцев. Скореон, довольный, закончил общение и вернулся к нам. Они считают вас богом, царь, самодовольно ответил он. Они вчера сначала думали, что вы их пытаете, а сегодня, когда многим стало легче от ран, поняли, что вы им помогли. Так быстро это произошло, что они чувствуют ваше божественное вмешательство. Что значит считают, что я бог? Возмутился я, распрямив плечи. Я и есть бог. Передай им. Он опять бросился к пленным. Я видел, как с ним разговаривали только двое из темнокожих мужчин, и улыбающийся военный вернулся обратно к нам. Они не могли поверить твоему величию, но я им доказал, что ты царь Верхнего и Нижнего Египта, а сейчас к тому же и правда один из наших богов. Тот -то же Я Горделево выпрямился, усмехнувшись при этом. Но вот люди кругом принимали всё за чистую монету. Так что все низко мне поклонились, и рабы это увидели. Ещё передай, что им будут менять повязки каждый день, вспомнил я. Пусть не трогают людей, которые это будут делать, иначе пожалеют об этом. И он опять бросился к пленным. Пока он ушёл объяснять им суть приказа, мной занялись слуги. Тщательно отмыли, почистили, поскребли деревянными скребками, поскольку у других у нас не осталось. Мы всё из металла отдали на продажу. Затем побрили всё тело, в том числе и чуть отросшие волосы на голове. Я, в отличие от жрецов, которые также брились, не оставлял так называемую локон юности, чем первый раз исмутил брадобрея, поскольку полностью голову брила только жреческая каста, и не так, как повелел тогда я. Мне же было всё равно, поэтому делал так, как считал нужным. Вышел я из шатра свежим, чистым, И мышьте после множественных водных процедур уже не так сильно болели, как утром, когда я только проснулся, и это заметили все. Подошедший Рихмер с поклоном спросил, когда он может использовать рабов под те нужды, под которые он, собственно говоря, их купил. "Я отберу тех, кто может работать", ответил я. "Остальные пусть пока поправляются. Я не хочу, чтобы после стольких моих стараний они умерли. Как вам будет угодно, мой царь?" Он снова поклонился. Мы пошли к рабам, которые привели меня снова упали на колени. Эй, отобрал ему 20 самых легкораненных. Забирай этих. Он стал их пенками поднимать и погнал на работу. Я же направился к госпоже Исиде, которая попросил позвать на улицу одну из служанок. Когда женщина вышла, я попросил её об одолжении, и она с радостью согласилась. Я показал ей, как нужно правильно перебинтовывать раненых, предварительно смывая старый мёд и аккуратно обрабатывая рану вином. наносить новый, а затем заматывать чистым обрезком ткани. Правда, обнаружилась проблема. Участки нобийцев раны сильно загнивались внутри, поэтому пришлось придумывать на ходу, вставив им в рану тонкие тростниковые стебли, чтобы гной хоть как-то уходил и не было заражения. Я сказал госпоже Исиде, что этими ранениями буду заниматься сам, и отдела только перевязки. Она кивнула и быстро продемонстрировала, что отлично может обучаться новому, заодно спросив у меня Зачем ты это делаешь? Это ведь просто рабы. Я задумался. Силно вражд женщине, которая, как и я, вчера провела весь день на ногах, не хотелось. Ведь её помощь я попросил только по одной причине, что никому другому я просто не мог доверять, так как слуги или другие рабы мало того, что не запомнят моих указаний, так ещё и будут делать всё по-своему. Уже были такие прецеденты. Исида же была образованной и умной женщиной, хотя, как мне рассказывали, Была простой наложницей в гареме у Тутмоса II, но всё равно на роль меч сестры подходила гораздо лучше остальных, кто имелся по месту. Заберу её к себе после смерти, будут биться в моём войске, тихо на ушко сказал я сказал ей по секрету, и она улыбнулась. "А ты очень коварен, бог Монту. Но зря ж то ли столько сил на рабов тратил?" Отодвинувшись, я пожал плечами. "Ещё раз спасибо за твою помощь, Киспажа. Я обязательно найду способ тебя отблагодарить". Я рада помочь тебе, Бог, чуть склонила она голову, отправившись звать себя на помощь служанок. Дальше я видел, как она делала всё, как я сказал, а служанки только готовили и подавали ей полоса ткани, мёд и вино. Довольный тем, что всё идёт по моему, я направился к военным. "Ну что, вы обещали мне показать, как воюют на колесницах?" обратился я к ним. Они моментально вспыхнули энтузиазмом и крикнули моих конюхов, которые заботились и об их лошадях тоже. Через полчаса сборы были завершены, и мы поехали в саванну, за пределы поместья, где было больше места. Так же как и с луком, тело Тутмоса действовало на мышечной памяти и легко управляло колесницей. Хотя я всё никак не мог понять радости от того, что ты находишься на преграждающей поверхности искаженных ремешков, где того и гляди колесо попадёт в ямку или на камень. Но хотя бы общие принципы я из их объяснений понял, поскольку они были крайне просты. В начале боя колесницы выезжают и умчатся вдоль вражеского строя, из лютаки уже колесниц, осыпая их стрелами и дротиками. А когда боезапас кончается, отходят в тыл для пополнения. Так повторяют несколько раз, пока либо противник не кончится, либо ты сам. А это зависело от увочки вознец, а также меткости воинов в сраляющих из бешеномчащейся колесницы. Повеселившись таким образом несколько часов, мы, обсуждая наши заезды, поехали обратно. Увидев, что вернулись Меримаат с Бенермирутом, приведя с собой 10 ремесленников, которые, приведя меня, тут же упали на колени, протягивая руки. Царь. Мои спутники, загоревшие, прополившиеся, низко склонились передо мной. Приветствую вас. Я спустился с кушетницы. Пусть вас отмоют, накормят, и вы расскажете, как и где были. Ремесленников путь тоже устроят. Похоже, нужно делать ещё один навес. Они низко поклонились, и Рихмер передал их слугам. Его, кстати, путешествие было до безобразия искушное. Он пересказал всё буквально тремя словами: добрался до Фив, зашёл на рынок, سترговался с военными на всех рабов, которых никто не захотел, и, набрав дорогу припасов и того, чего не хватало в поместье, вернулся назад. Он только и успел, что с дядей перекинуться парой слов, рассказав, в каких условиях меня поселили и что я не очень доволен заключённой старём сделкой. Как сказал Рихмер, дядя этому даже обрадовался. Тут я правда скрипнул зубами, и он быстро сменил тему. Пока слуги занимались прибывшими, мы с военными отправились мыться в основной оросительный канал, где была сделана из грыть от крокодилов. И смыв себя грязь и пыль, вернулись обратно. Они занялись колесницами, которые нужно было обязательно осмотреть после наших скачек. Я же с нетерпением стал ждать возвращения Миримата с Бенермирутом. Рабыня принесла мне фрукты и низко поклонившись Беззвучно вышла обратно. Скорее вошли сами путешественники, чистое, вкусно пахнущее маслом и лавандой. Как они признались, не смогли устоять и прикупили себе пару небольших кувшинов. Нам вскоре принесли еды, и они, подкрепляясь, стали рассказывать. Про путь особо нечего сказать, царь, жуя и разрезая мясо ножом, говорил Бенермируд. Пару раз пытались напасть какие-то залётные кочевники, но мы быстро им показали, на кого они полезли. А я тому, наверное, начну с самого интересного. Это новости, которые мы узнали в городе. Царица Хатшепсут объявила начало подготовки к празднованию Сед. Перебил его Миримат. Так что все радуются. Что за праздник такой? поинтересовался я. Цари празднуют его на свой 30-й год правления, а также потом каждые 3 года. Просветил меня молодой парень. При прошлых двух царях такого не было. Они умерли раньше этого срока. Так что и жрецы, которым будут преподаны богатые дары, и народ, которому объявят выходные дни, все довольны. Это ведь будет только через 2 года, изумился я. Так и подготовка великая. Он будет праздноваться целых 13 дней царь, ответил Бенирмируд. Нужно достроить к этому времени все храмы, статуи, подготовить обряды. Ладно, но нам бы прожить эти 2 года, проворчал я. Что ещё? Волнения в Нубии всё усиливаются. В горадах, расположенном сразу за первым порогом, пришли на подкрепление племена со всего Уауата. Народ волнуется, что могут снова начать собирать армию для подавления обширного восстания. Поскольку я уже знал принцип формирования египетской армии, волнения были понятны. Загребут всех, кто попадётся под руку. «И "Это всё в преддверии главного сбора урожая", уточнил Миримат, Сытургае, и откидываясь на циновке, беря в руку пиалу с вином. "Оба мне, что говорят?" Только хорошее, твоё величество. Народ и жречество не в курсе твоих старьём Хатшепсут разногласий, хмыкнул Бенермируд. А так народ счастлив и доволен. Урожаи планируются обильные, так что голод никому не грозит. Если бы только не восстание в Нубии, всё было бы вообще отлично. Мастеров быстро нашли. Как я и думал, царь. Проще оказалось договориться с ними через твоих жрецов, улыбнулся Бенермируд, сунул верховному браслет золотой. сказал, что от вас и получил их на месяц, с обязательством вернуть в конце четвёртого месяца пири. Что значит моих? насторожился я. Так в медому одеже твой главный храм Бог Монту, удивился он. Ты забыл, что ли? Слушай, у меня эти храмы в Штоггуталина, огрознулся я. Что я, помнить обо всём, что ли, буду? Плохо приносят жертву, значит, если не помню. О, это да. Тут же признался он, не всё поняв из моей речи. Беднава это там, это точно. Что приведённые вами мастера умеют? Быстро сменил я скользкую для себя тему. То, что ты просил, царь, это строителей. Отлично, значит, дома точно делать умеют, обрадовался я. Пусть сегодня тогда здоровье отдохнут, завтра их и задача по полной. Вы молодцы, отлично поработали. Я протянул руку и пожал каждому ладонь, хотя они не очень поняли этот жест, но были явно довольны похвалой. Наградил бы вас, но чем? и развёл руками. Но ничего. Я уверен, что рано или поздно каждый получит то, что заслужил. Поверьте мне. Они сразу стали серьёзными, поскольку это касалось дел загробного мира. Я уже не раз убеждался, что шутить на этот счёт не стоит, поскольку у людей религия занимала в жизни очень большое место. Отчасти поэтому мне удалось легко сойти тут за бога, ведь 2000 лет всем вдавливали в головы, что фараоны Это либо потомки богов, либо сами боги. Другое дело было бы: попади я в тело любого другого жителя, не царя. Вот тут можно было агрести кучу проблем, вплоть до обвинения в государственной измене. Что же? Я из раздумий вернулся к разговору со своими спутниками. Тогда отдыхайте, можете оставаться в моём шатре. У нас в последнее время нехватка спальных мест. Благодарим тебя, царь. Оба поклонились. Остаток вечера я провёл за рисунком большого дома, распланировав его так, чтобы вместились мы все. А также были отдельные помещения для слуг и рабов, отделённые друг от друга. Свободных нельзя было сились рабами, поэтому я всё постарался учесть, рассчитывая, что мои художества поправят ещё и строители. Они же профессионалы своего дела, должны были знать, как правильно строить дома. Каково же было моё удивление и разочарование, когда утром оказалось, что да, они-то строители Вот только пирамид, а не жилых домов. Так что максимум, что они могли мне спланировать это жилище для загробной жизни. Мой злой взгляд стал искать Миримаата и Бенирмирута, которые, услышав о том, что они привели немного не тех строителей, которых я хотел, быстро ретировались подальше от разгневанного царя. Мне же пришлось звать Эрихмира, казавшегося единственным разумным человеком среди творящегося бардака, и уже с ним поправлять свой рисунок, чтобы затем вручить его строителям. Те долго что-то подсчитывали и назвали срок строительства в 2 года. Я им сказал, что если они не успеют за месяц, обратно в храм их повезут с головами, отделёнными от тел. Они весьма впечатлились этой угрозой и стали ныть, что кирпичи делать долго, ещё их сушить нужно, не говоря уже о собственно строительстве. Но тут я вообще легко всё разрушил. Велел, чтобы мне рассказали поэтапно обо всех строительных операциях. И когда они это сделали, Я разбил все процессы на несколько частей. Нубийские рабы были в состоянии таскать ил и глину с реки, чтобы делать кирпичи, а также носить их потом сушить на жаркое солнце. Также и всё остальное, что не касалось собственно самого строительства. Поэтому, быстро распределив обязанности, и мира, я задачи Фрехмира, я содовольтворением, сидя в построенной для меня беседке из тростника, наблюдал, как почти все люди вокруг работают. Как мне признался племянник визиря, строители были в лёгком шоке, Поскольку так никто никогда не делал, ведь вся работа всегда производилась только конкретной бригадой. Кирпичники делали кирпичи, резчики резали камень и так дальше. Никто никогда не делил обязанности и тем более не перекладывал их на рабов. "Скажи им, мне плевать, что они там думают", похлопал я парня по плечу. "Я даю тебе обещание, что однажды врихмир ты станешь визирем, одним из лучших, которого будут знать потомки". Ты тот единственный, кроме меня и госпожи Исидо, на кого можно полностью положиться. Он даже смутился и даже покраснел от моих слов. Затем низко поклонился и, пробормотав себе под нос, что до этого момента ещё слишком много работы, ретировался из беседки, оставив меня поедать виноград, смотреть, как кругом все заняты делами, и думать, что, возможно, наконец моя жизнь начинает налаживаться.